Для Зипа и Дипа последние часы слились в единое, непрекращающееся, сумбурное действие. Вот их послали следить за роботами-мусорщиками, убирающими трупы. Вот они нашли выжившего аборигена с вражеской планеты. Вот решили помочь ему и отволокли в другой отсек. А там еще одна чужачка. И тут, откуда ни возьмись, синий а на него напал огромный паук из металла. И вот они уже бегут к вражеской шлюпке, чтобы найти укрытие. Одним словом, они даже не заметили того момента, когда предали своих и переметнулись на сторону неприятеля. Правда, вины за это они никакой не чувствовали. Те, кого было принято считать непримиримым и ужасающим врагом, на деле оказались гораздо более сердечными людьми, чем собственные теневики. Уже в шлюпке, отдышавшись от беготни и переживаний, Зип спросил у Дипа. «Как полагаешь, мы правильно сделали?» Тот пожал плечами, наблюдая битву на экране монитора. «Не, ну, просто я смотрю по отношению к нам». Как обычно, высказывая длинную мысль, зачистил Зип. «Те нас сожрать всегда были готовы, а эти прикрывали как родных». «Да», — кивнул Дип. «Полагаю, эти все же лучше наших». «Значит, не ошиблись?» «Не терзайся, будет как будет».